С такой похвалой отзывается в пояснении к посвященной ему повести. Лорен Стерн. «Позвольте мне собраться с мыслями и продолжить мой путь». Глава 29 «Я этому рад», — сказал я мысленно, произведя подсчет, когда входил в Леон. Обломки кареты были кое-как свалены вместе со всеми моими пожитками в телегу, которая медленно тащилась впереди меня. Я искренне рад, — сказал я, — что она разбилась в и быть теперь я могу доехать водой до самого авиньона и приблизиться таким образом на 120 миль к цели моего путешествия, не истратив на дорогу и семи ливров. Оттуда, — продолжал я, — производя дальнейший подсчет, я могу нанять пару мулов или ослов, если пожелаю, ведь никто меня не знает»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 со всеми ее великими произведениями. По мере того, как я углублялся в эти размышления, карета моя, крушение, которое сначала мне показалось большим бедствием, понемногу утрачивала в моих глазах свои достоинства. Свежие её краски поблекли, позолота потускнела, и вся она представилась мне такой убогой, такой жалкой, такой нивзрачной, словом, настолько хуже рыдва она Андуенской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 Я имел время так впиться глазами в Леон, что впоследствии истощил терпение всех моих друзей рассказами о нем. «Я пойду в собор», — сказал я, заглянув в свой список. «Я смотрю в первую очередь замечательный механизм бешеных часов работы липпе из Базеля. Однако меньше всего на свете я смыслю в механике. У меня нет к ней ни способности, ни вкуса, ни расположения. Мозг мой настолько непригоден, разумению вещей этого рода что объявляю это во всеуслышания я до сих пор не в состоянии уразуметь устройство беречьи клетки или обыкновенного точильного колеса хотя много часов моей жизни взирал с благовейным вниманием на первую и простоял с истинно христианским терпением у второго пойду посмотреть изумительный механизм этих башенных часов сказал я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 предоставляюя любителям разгадывать эту загадку природы признаться она смахивает на каприз ее светлости и для тех кто за ней ухаживает еще важнее чем для меня проникнуть в тайны и причуд когда эти достопримечательности будут осмотрены сказал я обращаясь наполовину к моему валидыпла камердинеру стоявшему за мной не худо было бы сходить в церковь святого ирине и осмотреть столб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 где влюбившаяся в него марокканская принцесса томит его 20 лет в тюрьме за любовь к Аманде. Она, Аманда, все это время странствует, босая, с распущенными косами по горам и утесам, разыскивая Амандуса. «Амандус! Амандус!» — соглашает она холмы и долины его именем. «Амандус! Амандус!»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 «Аманду, жив ли ты еще?» «Моя Аманда, жива ли ты еще?» Они бросаются друг другу в объятия, и оба падают мертвыми от радости. Есть прелестный пора в жизни каждого чуткого смертного, когда такая история дает больше пищи мозгу, нежели все обломки, остатки, объятки античности, какими только могут угостить его путешественники. Это все, что застряло в правой части решета собственного моего мозга из описания Леона, который пропустил через него спон и другие. Кроме того, я нашел в чьих-то путевых заметках, а в чьих именно Бог ведает, что в память верности Амандус и Аманды была сооружена за городскими воротами гробница, у которой до сего времени любовники призывают их в свидетели своих клятв,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 Я часто говорил со свойственной мне надуманностью, а также, боюсь, некоторой непочтительностью. Я считаю это святилище, несмотря на всю его заброшенность, столь же драгоценным, как Каба в Мекке, и так мало уступающим разве только по богатству самой Санта-Касса, что рано или поздно совершу паломничество, хотя бы у меня не было другого дела в Лионе, с единственной целью его посетить.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 По правде говоря, он единственный из всех стоящих ниже меня созданий, с которым я могу это делать. Что касается попугаев, галок и тому подобных, я никогда не обмениваюсь с ними ни одним словом. Так же, как с обезьянами и тому подобным. И по той же причине последние делают, а первые говорят только зазубренное, чем одинаково приводит меня к молчанию. скажу больше,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 позабавиться и посмотреть, как осёл будет есть печенье, нежели подлинного участия к нему. Когда осёл съел печенье, я стал уговаривать его пройти. Бедное животное было тяжело, оно вьючено, видно было, что его ноги дрожали. Он быстро попятился назад, а когда я потянул его за повод, последний оборвался, оставшись в моей руке. Осёл грустно посмотрел на меня. «Не бей меня има Впрочем, как тебе угодно. Если я тебя ударю, будь я прок...» Бранное слово было произнесено только наполовину, подобно словам Аббатисы Андуянской. Так что согрешить я не успел. А вошедший ворота человек уже осыпал градом палочных ударов круг бедняги-осла, положив тем конец церемонии. «Какой срам!» — воскликнул я. На восклицание это оказалось двусмысленным и, думается мне, неуместным, ибо пруд, торчавший из навьюченной на осле корзины, зацепился концом за карман моих штанов, когда осёл бросился вперёд мимо меня и разорвал в самом несчастном направлении, какое вы можете вообразить. Так что какой срам, по-моему, вполне подошёл бы сюда. Но вопрос этот я предоставляю решить обозревателям моих штанов которые я предусмотрительно привез с этой целью в Англию. Глава 33. Когда все было приведено в порядок, я снова прошел Лебаку со своим валёй чтобы отправиться к гробнице двух любовников и так далее. Но был вторично остановлен в воротах не ослом, а человеком, который его избил, и тем самым завладел, как это обыкновенно бывает, после одержанной победы, позиции которую занимал осел. Он явился ко мне посланцем с почтового двора, неся в руке постановление об оплате 6 ливров и нескольких су «Это чей же счет?» — осведомился я. «Счет его величества короля», — ответил посланец, пожав плечами. «Друг мой», — сказал я, — «если истина, что я — это я,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 и приятнейшего времяпровождения по дому возразил посланец вы должны ему 6 ливров 4 су за ближайший перегон отсюда до сын фонса на пути в авинон так как почта в этих краях королевская, вы платите вдвойне за лошадей и почтаря иначе это стоило бы всего 3 либра два су но я не еду сухим путем сказал я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 Я заплатил за проезд 9 ливров наличными. «Сетугаль», — это все равно, — сказал он. «Бондион, как? Платить за дорогу, по которой я еду, и за дорогу, по которой я не еду?» «Сетугаль», — возразил посланец. этот черт знает что», — сказал я. «Да я скорее дам посадить себя в десять тысяч бастилий». «О, Англия, Англия, страна свобод, страна здравого смысла».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 Я еду по воде, — сказал я, — а вот этот господин, пожалуй, еще потребует от меня платы за масло. Глава тридцать Теперь, когда я убедился, что посланец хочет непременно получить свои шесть ливров-четыресу, мне ничего другого не оставалось, как сказать ему по этому поводу какую-нибудь колкость, стоившую загубленных денег. Я приступил к делу так.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 «Бог с вами», — сказал я, — «то было несколько замечаний, стоящих не больше 6 ливров 4 су. А я говорю о толстой пачке». Он отрицательно покачал головой. «Масье Леблан, мадам Леблан, вы не видели моих бумаг? Эй, горничная, бегите наверх! Фрунца, ступайте за ней!» «Я должен во что бы то ни стало получить мои заметки»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 Надо сказать, что если я когда-нибудь в своей жизни заполнял пустоту полновесными ругательствами, то, думаю, это случилось именно здесь. Сказал я, стало быть, мои заметки о Франции, в которых содержалось столько же остроумия сколько сытной снеди в яйце, и которые стоили 400 геней так же верно, как яйцо стоит пенни, я продал здешнему каретнику за 4 луидора. Да оставил ему в придачу, ах ты, господи, карету, ценою в 6 луидор. Добро бы еще Дотсли, Беккету или какому-нибудь другому заслуживающему доверия книгопродавцу, который, удаляясь от дел, нуждался бы в карете или, начиная дело, нуждался бы в моих заметках, а то и в двух или трех генеях. Я бы еще мог это стерпеть, но каретнику. Ведите меня к нему сию минуту. «Франсуа», — сказал я, — «Левалет-ду-пляс», надел шляпу и пошёл вперёд. Я же, сняв шляпу, перед посланцем последовал за ним. Глава 38. Когда мы подошли к дому каретника, оказалось, что и его дом, и лавка на запоре. Было 8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы Девы Марии. тан тарара -тан Все пошли сажать майское дерево, попрыгать, поскакать.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 Чего бы я не дал, чтобы услышать в эту минуту дядина Лилли Булирро. Глава 41. Неважно, как и в каких чувствах, но я мчался во весь опор от гробницы любовников, или, вернее, не от нее, потому что такой гробницы не существовало, и едва-едва поспел на бот Не отплыли мы и сотню ярдов, как роны и сено соединились и весело понесли меня вниз по течению.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 И нам не представилось бы столько случаев наблюдать человеческую природу. О, здесь царит та живая непринуждённость, что мигом расправляет все складки на одежде лангедокцев. чтобы под ней не таили люди, а всё у них удивительно смахивает на невинную простоту той золотой поры, которую воспевают поэты. Мне хочется создать себе иллюзию и поверить, что это так. Это случилось по дороге из Нима в Люнель,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 «Это флейта и тамбурин», — сказал я. И «Я до смерти перепугался», — сказал он. «Они собираются повеселиться», — сказал я, пришпоривая его. «Клянусь святым Багором и всеми святыми, оставшимися за дверями чистилища», — сказал он, принимая то же решение, что и мулы Аббатисы Андуянской. «Я не сделаю шаг дальше». «Превосходно, сэр», — сказал я.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 Её тёмно-каштановые волосы, почти совсем чёрные, были скреплены узлом, кроме одной непослушной пряди. «Нам не хватает кавалера», — сказала она, протягивая вперёд обе руки и как бы предлагая их взять. «Кавалер у вас будет», — сказал я, беря протянутые руки. «Ах, Нанетта, если бы тебя разодеть, как герцогиню! Но это проклятая прореха на твоей юбке!»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 «Далой печаль!» Девушки подхватили в унисон, а парня октавы ниже. «Я дал бы крону за то, чтобы она была зашита!» это не дала бы и одного су!» «Вива Лаёя!» — было на губах у нее. «Вива Лаёя!» — было в ее глазах. Искра дружелюбия мгновенно пересекла разделявшее нас пространство. «Какой она казалась милой! Зачем я не могу жить и кончить дни свои таким образом?»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 Седьмого тома.